Глава 162. Неистовый совет. Солнечный свет попытался пробиться сквозь стрельчатое окно, но у него едва получилось разокнуть к нему в соборе. Прислонив тростик наге, Клинн опустил цилиндр себе на колени. Парень незаметно устроился на первый скамье в левом ряду и уставился на алтарь. Вокруг не было статуи богини, кроме массивной тёмной священной эмблемы. Основание её было чёрным салом полумесяца, окружённым яркими лучами света. Стенятся эмблемы существовали вверсти, позволяющие солнце освещать всё, что происходит внутри, и контрастируя со своим мрачным окружением, точки света на тёмной стене создавали впечатление звёздного неба. Боги никогда не являлись в своём собственном обличии и запечатлены не были, поэтому люди поклоняются и прославляют их символы. Подобное поведение похоже на буквальное следование заповеди: не поднимай глас на Бога. Клен уже не торопился с созданием Шармы, Я даже позволил себе отовлечься размышлениями на посторонние темы, когда получил возможность остаться наедине с запечатанным артефактом. Он чувствовал, что должен быть осторожным, терпеливым и что нужно подождать. Первые 15 минут Леонарды и Кёнли могли войти в собор в любой момент, дабы напомнить или поделиться чем-нибудь важным. В этой обманчиво тихой обстановке время протекало почти незаметно. Внезапно Клен пришёл в себя, достал из кармана серебряные часы, декорированные виноградной лозой, И открыл крышку. Прошло 20 минут. Пробормотал он, затем положил цилиндры чёрную трос с серебряной инкрустацией на скамью. Он встал и подошёл к неприметному алтарю. Сначала Клейн встал лицом к алтарю, но и едва перед его взором предстало священные эмблемы и иллюзия ночного неба, он почувствовал вмущение неловкость. Подобные чувства заставили его отвернуться. Клейн достал из внутреннего кармана запечатанный артефакт 0782. Но ему пришлось наклониться, чтобы положить простой золотой значок на пол. Парень взглянул на золотую пластинку, поверхность которой наполняли бессмысленные письмена, а затем вынул маленькую свечу, в воск которой были подмёшаны частички сандала, и поставил её ниже запичата на артефакте. Это был двойной ритуал, которому он научился у Вечно-пылающего Санса. Он использовал артефакт в качестве символа, тесно связанного с самим божеством, в то время как свеча представляла его самого. Парень глубоко вздохнул, чтобы расслабиться и снять напряжение, а затем один за другим принялся доставать необходимые для ритуала предметы: нож для резьбы, две тонких золотых пластины, солнечное эфирное масло, экстрагированное из смеси чёрного золотого и белого подсолнуха, а также цедру лимона и порошок розмарина. Колин ловко взмахнул кинжалом и одновременно с движением руки направил сквозь лезвие поток духовной силы. Таким образом, Анева получилось оградить своим импровизированный алтарь невидимой, но непреодолимой стеной. Парень присел на корточки, положил серебряный кинжал и протянул правую руку перед собой. Он зажёг свечу, которая олицетворяла его самово и его духовность. Под тусклым светом свечи он взял эфирное масло и капнул в пламя. Появившийся из племени Томан тут же наполнил пространство запахом солнца. После того, как поджёг порошок из смеси цидра лимона и розмарина, колейно взял нож и две золотые пластины. Там он поднялся, сделал шаг назад, а затем произнёс на Гермесе: "Король вечнополающего солнца, ты неугасаемый свет, олицетворение порядка, бог свершений, хранитель дел. Неугасаемый свет, олицетворение порядка, бог свершений, и хранитель дел, были частью титулов вечнополающего солнца. Не будь в ритуале обращения к его крови пришлось бы дожидаться ответа от самого божества. Обернись все таким образом, Иеколин подозревал, что вечное пылающее солнце вспомнит его как того самого непочтительного человека, осмевшегося поднять взгляд на божество. В таком случае Кенли и Леонард, войдя в собор, обнаружили бы перед собой лишь горстку чёрного пепла. Кроме того, заклинание должно произноситься на гермесе. А гермес это ритуальный язык, берущий начало в самой природе. Только язык без какой-либо защиты, но не превзойдённый по своей мощи, мог позволить его заклинанию обойти вечное пылающее солнце. и обратиться напрямую к священной эмблеме мутировавшего солнца. В то время, как он собирался позаимствовать божественную силу, хотя и не мог предсказать, получится у него или нет, парня не покидало такое чувство, что попытка предсказания приведёт к новому столпновению с богом. Поэтому всё, что ему оставалось, читать заклинание с волнением на душе. Внемли мне, молю дай мне сил, дай мне сил завершить шарм пылающего солнца, кровь вечного пылающего солнца, пожалуйста, Наполни силой мой шарм. От сотры лимона, растения, что принадлежит самому солнцу, подари силу мы му шармова. Когда заклинание подошло к концу, Клинг почувствовал, как что-то зажглось прямо перед ним. Простой золотой значок излучал настолько неистовый свет, что казалось, само солнце опустилось на землю. Парня стало невыносимо жарко, его волосы быстро нагрелись и были на грани воспламенения. Он чувствовал, будто босыми ногами стоит на горячем песке. Я полей ему лучами полуденного солнца, а его лицо и тело со всех сторон обдавает тёплый ветер. Ему казалось, что нужно куда-то деть эту полышую энергию, и начал сам превратиться в свечу. Недолго думая, клин поднял пред собой руки, пока его мысли кипели в голове словно каша, он положил в сочетание своей духовности и сильных ветров, на инстинкт и ритуал, и начал чертить символы чисел, магических характеристик, и дорявняк заклинание на обеих сторонах золотой пластинки. Снаружи церкви Леонард пытался скрыться в тени от солнечных лучей. Внезапно солнечный свет стал сильней, словно наступили жаркие июльские деньки. Он прищурился и посмотрел вверх, увидев, что на голубом небе не было ни единого облака, ни самой захода пылинки. Оно было таким чистым, что заставляло людей задыхаться от восхищения. Странная погода. Кенли тоже заметил изменения. Леонард лишь улыбнулся, и отвернулся, нас легконахмурился. когда я перевёл свой взгляд на собор. Счастье знамение тразанны, чтобы выслушивать о том, как солнечный загар портит её кожу. Олобнувшись снова, поэт отвернулся. Солнечный свет неистово стало всего на несколько минут, а потом всё пришло в норму. Тем временем в соборе клей нанёс финальный штрих. Стоило закончить с макическими характеристиками, представляющими собой солнце, как дух Сабех с торон слился воедино, будто на металл снизошёл солнечный свет. Нет. Это же почти божественно. Колен наконец-то перестал чувствовать жжение и преяснившимся взглядом уставился на два шарма пылающего солнца в своих руках. Золото потускнело, а узоры на его поверхности казались древними и сложными. Колен буквально собственной кожей чувствовал остачей ему и тепло. Неплохо. Наконец-то у меня появился фусркавия. Колен вздохнул. Он установил активирующее слово для шарма пылающего солнца. Этим словом стал свет на древнем Гермесе. Я сказал: "Света, света восстал", сострел Клейн, затем засунул шарм в другой карман, порень положил их отдельно из-за того, что они могли уменьшить эффективность остальных его шармов. Да, похоже, что силы этого шарма не исчезнут как минимум год, а может и больше. Клейн обждал свои мысли и посмотрел на священный эмблему мутировавшего самца. Визуальные изменения никак незаметны. Не прикасаясь к мотировавшей эмблеме, можно было ощутить тепло и частоту. Колин наконец-то расслабился, быстро завершил ритуал и убрал духовную стену. В этот момент ему в голову пришла идея осмотреть себя. Он понял, что его одежда вымокла, да и сам он был весь в поту. А кончики волос завились. К счастью, всё закончилось, и он выдохнул с облегчением. Убрав всё, парень вернулся на место, и едва сев, вырвал с отчаяния протремал до тех пор, пока его не разбудили шаги. Его глаза открылись, и он подсознательно прикоснулся к шару пылающего солнца, чтобы убедиться, что он всё ещё на месте. "С тобой явно не всё в порядке, да?" спросил Лианорт, ведя в собор. Колен помассировал виски и улыбнулся. "Я почти на пределе". Он достал из кармана часы и взглянул на время. "Как раз вовремя, теперь в вашей очередь дежурить". Поряждающим закончить, он успел снять эмблему мутировавшего солнца и передать её Леонарду. Полуночному поэту только оставалось что смотреть на то, как Клейн покидает собор. Всё его легкомысленное поведение куда-то испарилось, и он уставился на запечатанный артефакт 30782. При этом вид у Леонарда был растерянный и озадаченный. После окончания смены триночные ястребы отправились в обратный путь. Перед этим они призвали священника Сиурок к содействию, и если подобные случаи повторятся, Следовало до Telegramма в собор Святой Селена. В 20 минут 8-го коллеги вернулись на улицу Золотланд и вернули на место запечатанный артефакт 30782. Убедившись в том, что капитан не заметил ничего необычного, Калеенса спокойно душой покинул охранную компанию Терновник и направился домой, пока не наступило 8. Когда он вынул ключи из кармана и отврёл дверь, перед ним предстала незнакомая фигура. По всей видимости, это девушка, которой не было и 20. На ней было бело-серое платье, и она мало что собой вызва. Тёмные волосы, аккуратные коричневые глаза, нос с кнопкой, в общем, ничем не примечательное лицо. Кто это? После того, как лёгкий шок отступил, Калейн понял, что вероятнее всего это служанка, пришедшая на стажировку. В тот самый момент Бёнс опустил газету и посмотрел на брата. Он улыбнулся. Компания, что заставляет сотрудников задерживаться дольше положенного, так раздражает. Зато и та же компания обеспечивает зарплату, с которой можно побороть любое раздражение, со смехом ответил Клейн. Когда мес справедливости обогатит меня на 300 фунтов, я сообщу Бёнсону и Милиссе о том, что мне повысили зарплату на 6 фунтов в неделю, чтобы они меньше беспокоились о финансовом положении нашей семьи. Подумал Клейн, отложив трость и цилиндр в сторону. Он прошёл в гостиную и тихо спросил: "Уже выбрали?" И за день до этого он выяснил всё, что мог, а служенка Халично убедился в том, что все три варианта подходят, поэтому оставил право выбора за братом и сестрой. Да, Белло. Ежедневная плата в 5 сулов. Она может и главное хочет научиться готовить. Надеется, что благодаря этому станет шеф-поваром, и её зарплата возрастёт вдвое. Её отец работает на заводе сталелитейного союза Тенгона, а мать в прачечной. Радостно ответил Бенсон. Конечно, немаловажным фактом в принятии решения было то, что две претендентки верят в повелителя штормов, а она в богиню. Не то чтобы меня особо это волновало. Я не против повелителя штормов, но Мелисса сочла это плохой затеей. Не похоже, что Мелиссе неприятны эти люди, скорее всего, она просто скорбит об их несчастье и в бешенстве от их нежелания сопротивляться. Да это же цитата из Лусён. Кален вспомнил поведение сестры и улыбнулся. Бенсон не стал вдаваться в подробности. Он положил газету и поднялся с места. Раста вернулся домой. Давай поужинаем. На следующий день Клейн в хорошем настроении вернулся в охранную компанию Терновник. Доброе утро. Разана оглянулась по сторонам, а затем произнесла: "Старый Нил Болен. Пойдём навестим его". "Старый Нил заболел?" удивлённо переспросил Клейн. "Может, ли это отыйти от того, что ритуал по лечению поноса привёл к тяжёлым запорам". "Что ж, Судя по тому, как он вёл себя после изучения метода действия, он мог внезапно заболеть. Не лужа стар, и стоит разом отдать слабонию, как тело тут же путает последствия. Разанны кивнул. Да, он послал кого-то к капитану, чтобы попросить у него отгул. Парень слых кивнул. Давайте навестим его в полдень. Жалко, конечно, старика. Его жена так рано скончалась, а сын занят делами в другом городе. Когда он болеет, всё, что ему остаётся, Это сидеть дома в полном одиночестве и беспомощности. Это было первое, что пришло к нему на ум, когда Клин впервые побывал в его доме. Парень тяжело вздохнул. Выслушав его, Разум широко раскрыл свои глаза и спросила: "Старый Нил был женат?"